туда пошёл Давид в массив у Мавицкую и сказал царю Мавицкому: "Пусть отец мой и мать моя пробудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог". И привёл их к царю Мавицкому. И жили они у него всё время, доколе Давид был в онном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: "Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иуды". И пошёл Давид, и пришёл в лес Хирет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Диве под дубом на горе с копьём в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: Послушайте, сыны Вениаминовы,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 И сказал царь телохранителям, стоявшим при нём: "Вступайте и умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне". Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убийение священников Господних. И сказал царь Даику: "Ступай ты и умертви священников". И пошёл Даик и Думей, и напал на священников и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших рогатый ефод, и Ном в у город священников поразил мечом, и мужчины, женщины, и, женщин, и юноши, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха сына Ахетова по имени Авиафар и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних.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 Вот филистимляне напали на Кеиль и расхищают Гумна. И вопросил Давид Господы, говоря: идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кеиль. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кеиль против ополчения филистимских? Мы попадём в плен к филистимлянам. Тогда снова просил Давид Господа, и отвечал ему Господь, сказал: встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошёл Давид с людьми своими в Кииль и воевал с филистимлянами и угнал скот их и нанёс им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар сын Ахимелеха прибежал к Давиду и пошёл с ним в Кииль, то принёс с собой Иефод. и фуд. И донес ли Саулу, что Давид пришёл в Кииль, и Саул сказал: Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти в Кииль и осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: "Принеси ефод, господин". И сказал Давид: "Господи Боже Израилевов, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придёт ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилевов, открой рабу твоему И сказал Господь, придет. И сказал Давид, предадут ли жители Киила меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Тогда поднялся Давид и люди его около шести сот человек и вышли из Киила и ходили, где могли. Саулу же было дано сказано, что Давид убежал из Киила, и тогда он отменил поход.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 Давид же и люди его были в пустыне Маон на равнине направо от Иессимона. И пошёл Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешёл к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шёл Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Сауль с людьми своими шёл в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришёл к Саулу вестник, говоря: Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю. И возвратился Саул от преследования Давида и пошёл навстречу филистимлянам. Поэтому и назвали это место Села Гамахликов. Глава 24. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Годди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: "Вот Давид в пустыне Эн-Годди". И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошёл искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришёл к загону овец ему по дороге.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 Да рассудит Господь между мною и тобой, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мёртвым псом, за одной блохой? Господь да будет судьёй и рассудит между мною и тобой. Он рассмотрит, разберёт дело моё и спасёт меня от руки твоей. Когда кончил Давид говорить слова эти к Саулу, Саул сказал: "Твой ли это голос, сын мой Давид?" И возвысился Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: "Ты провеи меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом".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 И отвечал слугам Давида и сказал: "Кто такой Давид и кто такой сын Иессея? Ныне стало много рабов бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и вино моё и мясо приготовленное мною для стригущих овец у меня и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?" И пошли назад люди Давида своим путём и возвратились и пришли и пересказали ему все слова эти. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясился и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при Абузе. А Виге уже жену навала известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо».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 Так да Авигея поспешно взяла 200 хлебов и два меха с вином и пять овец приготовленных и пять мер сушёных зёрен и 100 связок изюму и 200 связок смоков и навьючила на ослов и сказала слугам своим: "Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами". А мужу своему навалу ничего не сказала. Когда же она сиди на осле, спускалась по извилинам горы, вот на встречу ей идёт Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: "Да напрасно я охранял в пустыне всё имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро".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 Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его и безумие его с ним. А я раб твоя не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне господин мой жив, Господи жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от умщения. И ныне да будут как Навал враги твои и злоумышляющие против господина моего.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 а душу врагов твоих бросит он как бы прощай. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господину моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господину моего, и вспомнишь рабу твою, и окажешь милость ей. И сказал Давид Авигея: Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя нынин на встречу мне; и благословен разум твой, и благословен над ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла на встречу мне.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 И не сказала ему ни слова небольшого, ни, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нём сердце его, и стал он как камень. И дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесённое мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу на вала на его же голову, и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены. И пришли слуги Давида к Авигее, накормил и сказали ей так: Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: Вот рабатвая, готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господинам его. и собралась Авигея поспешно, и села на осла, и пять служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделала с ним женой. И Ахинааму из Изрееля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу жену Давида Фалтию сыну Лаиша, что из Галима. Глава двадцать шестая. Пришли Зифии с юга к Саулу в Гиву и сказали: "Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Ии Симона". И встал Саул и спустился в пустыню Зив и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Ии Симона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шёл за ним в пустыню. и послал Давид с оглядатеев и узнал, что Саул действительно пришел из Киила. И встал Давид тайно и пошел к месту, на котором Саул расположился с таном, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Нира, военачальник его. Саул уже спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху Хетту и Авесе сыну Саруии, брату Иова, говоря. Кто пойдёт со мной к Саулу в стан? И отвечала Весса: я пойду с тобой. И пришёл Давид с совессой к людям Саула ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А венир же и народ лежат вокруг него. А Весса сказал Давиду: "Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь я пригвожу его копьём к земле одним ударом и не повторю удара". Но Давид сказал Авесте, не убивай его, ибо кто подняв руку на помазанника Господня, восстанется ненаказанным. И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь, ибо придет день его, и он умрет, или пойдет на войну нет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня его. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водой, и пойдем к себе.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 Если Господин возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонной жертвой. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: "Ступай, служи богам чужим". Да не прольётся же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам. И сказал Саул: Согрешил я. Возврати сын мой Давид, и боя не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога мне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал. И отвечал Давид и сказал: Вот копьё царя. Пусть один из отроков придёт и возьмёт его. И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои. Но я не захотел поднять руки моей на помазаника Господнего. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценница моя жизнь в очах Господа, и да покроет он меня и да избавит меня от всякой беды. И сказал Саул Давиду: Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. И пошёл Давид своим путём, а Саул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 анхусу сыну маоха царю гевскому и жил давид у анхуса в гефе сам и люди его каждый с семейством своим давид и обежены его ахинаама израильтянка и авигея бывшая жена навала кармелитянка и донесли саулу что давид убежал в гев и не стал он более искать его и сказал давид анхусу Если я приобрел благоволения в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобой? Тогда дал ему Анхус Сикилаг, поэтому Сикилаг и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было год и четыре месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гуссурян и герзиян и амалекитян, которые издревле населяли эту страну до Суры и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов и ослов и верблюдов и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: "На кого напали ныне? Давид сказал: на полуденную страну Иудею и на полуденную страну Иерахмиел и на полуденную страну Кинею. И не оставлял Давид в живых ни мужчины ни женщины, и не приводил в Гев говоря, они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду говоря, он опротивел народу своему Израилю.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 так как ты не послушал голоса Господнего и не выполнил ярости гнева Его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне, и предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки Филистимлян. Завтра ты, сын Авья твой, будете со мной, и стан Израильский предаст Господь в руки Филистимлян. Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, при том и силы не стало в нем.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 но он отказался и сказал не буду есть и стали уговаривать его слуги его а также и женщины и он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе у женщины же было в доме откормленный теленок и она поспешила заколоть его и взяв муки замесила и испекла опреснки и предложила Саулу и слугам его и они поели и встали и ушли в ту же ночь Глава двадцать девятое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 Он при мне уже более года, и я не нашёл в нём ничего худого со времени его прихода до этого дня. И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своём месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шёл с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами этих мужей?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 и не раздражай князей филистимских. Но Давид сказал Анхусу: "Что я сделал и что ты нашёл в рабе твоём с того времени, как я пред лицом твоим, и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?" И отвечал Анхус Давиду: "Будь уверен, что в моих глазах ты хорош как ангел Божий". Но князья филистимские сказали: "Пусть он не идёт с нами на войну". И так встань утром ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобой, и встаньте по утру, и когда светло будет, идите. И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую, а филистимляне пошли на войну в Израиль. Глава тридцатая. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг. Амолекитяне напали с юга на Сикелаг и взяли Сикелаг и сожгли его огнём. А женщины всех бывших в нём от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путём. И пришёл Давид и люди его к городу, и вот он сожжён огнём, а жёны их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним в вопль, и плакали доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обежены Давида Ахиноама из реилетянка и Авигея бывшая жена Навала кармелитянка. Давид сильно был смущён, так как народ хотел побить его камнями и оскорбил душой весь народ в каждые сыновях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару священнику сыну Ахимелеха: "Принеси мне ефод.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 и преследовал Давид сам и 400 человек 200 же человек остановились потому что были не в силах перейти поток Васорский и нашли египтянина в поле и привели его к Давиду и дали ему хлеба и он ел и напоили его водой и дали ему часть связки смоков и две связки изюму и он ел и укрепился ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи и сказал ему Давид чей ты и откуда ты? и сказал он. Я отрок египтянина Рап одного амалекитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Кирети и в область Иуды, и в полуденную часть Халева, ассикилак сожгли огнём. И сказал ему Давид: "Да ведёшь ли меня до этого полчища?"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 Кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид всё, что взяли амалекитяне, и обе их жон своих отнял Давид, и не пропало у них ничего ни малого, ни небольшого, ни из сыновенья, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амалекитяне взяли у них, всё возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом и говорили: это добыча Давида.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 И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришёл Давид в Сикелаг и послал из добычи к старейшинам и удивным друзьям своим, говоря: Вот вам подарки из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле и в Рамофе южном и в Атире и в Гефоре и в Араере и в Аммаде и в Шефмофе и в Эстемо и в Гефе. В Кинане, в Софене, в Фимафе и в Рахали, и в городах Ирахмиельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Харашане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его. Глава тридцать первая. Филистимляне же воевали с Израильтянами и побежали мужи Израильские от Филистимлян и пали пораженные на горе Гилбуй. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне и Анофана и Аминадава и Малхисуа сыновей Саула. И битва против Саула сделась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твои мечи, закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мной.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 И послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить об этом в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Давсана. И услышали жители Иависа-Гладского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула, И тела сыновей его со стены до всана, и пришли в Иавис и сожгли их там. И взяли кости их и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Конец книги.